16. Лоскутки Ромашка сразу нашла лагерь эльфов. Никто его и не пытался скрыть. Вот кострище, вот следы от палатки, вот зараженные гнилью стволы, заготовленные под дрова. Только нет ни вещей, ни продуктов, даже мусор собрали с поляны. В руках у Ромашки был котелок, тот самый, что спас Нотариэль. В нем плескалась вода из тишинки. Все реки текут во смородину. В уравнении есть знак равенства, и правая часть Великого Тождества всегда равнозначно левой. «Смородина течет во всех реках», — прошептала ромашка, сунув руку в котел, окропила водой красную гниль и сырую землю на зараженной поляне. Гниль вспыхнула пламенем, чадным, смрадным, земля изошла кровавой пеной, терпко запахла смородиной. «Мама!» «Мамочка!» — услышала Машка. «Спаси меня, родненькая, огради!» Голос зазывал из темного ельника где-то рядом рукой подать. Там за елками мучилась девушка, заплутавшая в тихом лесу. Ромашка дернулась выручать, и камнем застыла на месте. Собралась, не повелась на уловки. Не затем пришла, рискуя собой, не затем брала водицу целебную. Ползла по обрыву, цепляясь за корни, На поклон явилась к тихому лесу, Чистому, незараженному, Каким был испокон заповедник. Всякий лес праведен от природы, Ибо нет в ней ни зла, ни горя, Лишь песни жизни во веки веков. Вот коврига тебе, брат мой лес, Чьи корни питает та же вода, Что и русла рек наполняет. Ломоть хлеба с дружеского стола, Отрезанный честной рукой земной. Соль из камня, лосям на радость, яблоко с той стороны. Возьми, брат мой, лес подношение, отплати своими дарами. Осталась у тебя дорогая вещь, ненужная тебе, чужеродная. Вот конфета со слюной владелицы, вот ее волосы белые. Помнишь девицу, зеленый брат? Сосны твои вековые помнят, как смеялась она на полянке и снимала на камеру лесную красу. Коробица была в девичьей руке, пластиковая, электронная, непригодная ни корням, ни ветвям, ни тварям на них обитающим. Верни вещицу, брат мой лес, и вода отплатит, отблагодарит. Век не знать твоим корням иссушения. Ромашка расставила свечи на пне, заговорами запалила белые волосы, дунула через плечо, достала коробок спичек, стала жечь одну за другой, бросать в котел и читать обращение к лесной заповедной нечисти. Лес шумит, наводит мрак, он людей пугать мостак, но огонь и вода, мрак разгонят всегда, что пропало найдется и добром обернется. Свечи зашкворчали, потухли. Ромашка осмотрела их со всех сторон, воска больше натекло с юга, значит, там и искать пропажу. Она вглядывалась в траву дорезе в глазах, до радужных кругов под ресницами и отыскала в крапиве серебристый пластик, экраном отразивший случайный луч. Торопливо надела медицинские перчатки, прихваченные в клинике дяди Бори. Не доставала еще взять в руки поврежденную гнилью вещь. Телефон включился сразу, как ждал, как будто лежал в лесу на зарядке, питаясь энергией смолистой сосны. Машка ввела пароль. Элдерет. Это смешное слово подсказала Нотариэль. Вот они, папки и приложения. Вход в интернет? Работает. Нужно было хватать котелок и бежать, скакать полуумным зайцем с обрыва, но Машка решила на всякий случай вычистить последние записи. Ох, как медленно! Удаляй же! Сумерки подкрались с наемным убийцей. «Светлый ягель, лунное кружево, огради, защити, укрой на полянке!» Снова услышала Машка крик, тонкий, надрывный, с такой истовой верой, что захотелось упасть на колени. «Ники, брат, отзовись!» Ромашка опомнилась, встрепенулась, полезла в портфель за фонариком. «В интернете так быстро время летит!» Хмыкнул кто-то незнакомый, большой, скрипучий хуже гордея. «Эх, молодежь, вся жизнь в соцсетях!» Он стоял в отдалении, длинный, прямой, Прорастал ногами к корням деревьев, Головой касался сосновых веток, И они сияли короной в валых лучах закатного солнца. «Грозный княжи лесной, сгнивший князь!» Амашка видела человека, о котором говорила бабуля, веселого и не жадного, затейника каких поискать, всегда прощавшего детские шалости. «Здрав будь, дядюшка леший он хмыкнул И ты будь здорова, царевна Не нравлюсь таким, ведь твоими молитвами Ромашка взглянула на телефон, Все фотки-посты были потерты. Она быстро набрала сообщение в группе «Я в лесу, спасите, ромашка». Отправила, опустила руку, словно утратила силы, бросила телефон в котел. «Умно!» — похвалил сгнивший князь. «Всегда была умной девушкой. Ну, пойдем по-добру, по-здорову, Марюшка. Покажу тебе наши владения. — Я не твоя, — возразила ромашка. — Над водой нет твоей власти. А в котле шипел и бурлил, исходил грязной пеной телефон эльфийки. — Есть идеи, куда делась спросил Венька с надломом в голосе. — Глупый вопрос, если вдуматься. Все пропавшие в городке исчезали лишь в одном направлении. Они сидели в комнате Майкла, пили чай, принесенный теткой, что-то жевали, не чувствуя вкуса. Утро стучало багрянцам в окна, словно разбитым в кровь кулаком. Майкл засыпал до тех пор, пока Митрофан не стащил из дома настой, отгоняющий сонные чары. Лишь тогда отпустили кошмары, промашку, в плену гнилого князя, дали вздохнуть всей грудью. Память заработала в полную силу, Он рассказал о визите в больницу и о беловолосой девочке, любившей играть в Среднеземье. — Это по фильму, что ли? — Вот простецам не живется спокойно. — Молодец, краснодевица, девица, лихо сработано. Вырваться из гнили к реке, поливая путь кипятком. — Владик, не отвлекайся. — Значит, есть точка на карте, где стояли лагерем простецы. Машка точно туда побежала. Она ж принципиальный, хоть и мелкой. Силы толком не знает, а все туда же, с лесом тягаться. — Силы не знает, — хихикнул Фан, но сразу заткнул себе рот ладошкой. — А как она речку одолела? Как переправилась на тот берег? — Так тишинка ведь неглубокая, — подивился Майкл новой проблеме. Остальные замахали руками. — Неглубокая, но зачарованная, — пояснил великодушный Влад. — По воде в лес никто не пройдет, разве что по мосту разбежному. Но все переправы под охраной лайши Ему по званию богатырскому положено биться на всяких мостах, рубя главы чудищ поганых. Ну и нам по шиям, чтоб не наглели. Майкл хлопнул себя по лбу. — Я ж совсем забыл. Монастырь! Мне Гордей велел стенку закрасить. — И чё? — взирепенился Веник. — Всё бросишь и пойдёшь молевать? Майкл отмахнулся и полез в рюкзак. — Я там рисунок нашёл на стене. Какой-то план, гвоздем процарапанный. Пытался сфоткать, не получилось. Вот, скопировал на всякий пожарный. Все уставились на листок из блокнота, на п-образное здание, клумбу с цветами и лес вокруг, отмеченный схематичными елками. Но друзья явно видели больше Майкла. Это закорюка, тишинка. Здание, понятно, завод. Крестом отмечен карьер. Вокруг креста часовая разметка, видите, совсем как на круге. И если совместить циферблаты, можно сметать лоскуты в одеяло. — Ничего не понимаю, — подал голос Майкл. — И не надо, — нахмурился Венька. — Меньше знаешь, легче живешь. Быстрее пройдешь проверку, гордее. На десять часов путь в монастырь. — Отлично. Майкл выезжает с утра, а мы с ним за компанию, чтобы не скучал у меня есть кисти и белая краска фану нельзя в монастырь вполголоса напомнил влад он однажды навел там порядок так святые отцы ему путь закрыли фан посерело досады опечаленно уставился в стену я ж как лучше хотел а теперь что ж мне марьюку не спасать венька присел на корточки заглянул добряку в лицо ты нам здесь помоги отвлеки стариков чтобы штопку не разорвали Митрофан шмыгнул носом, кивнул. — Венечка, не забоюсь, за тебя хоть гордею кресло сломаю. Я вам снадобье соберу, обереги и амулеты, а еще Семена с вами отправлю. Влад приподнял очки, сощурился на Митрофана. — Неужели уговоришь? Это подмога дорогого стоит. — Ради ромашки, брат, согласится, — торжественно поклялся Фан. — Только вы и его берегите. Он же кровиночка от кровиночки, драгоценность великая. Через час они уже ехали в сторону круга, гремя банкой белой краски и выставив кисти, как рыцари копья. С и улюлюканем, вслух мечтая о средневековых турнирах. В корзинке, приваренной к велосипеду Майкла, сладко сопел трехлетний мальчонка, покошачий свернувшись клубочком. Это и был великолепный Семен — младший брат Митрофана, и разная ветошь над головой нисколько ему не мешала. Фан бежал по дороге к реке, торопился изо всех сил, пыхтел и, конечно, нарвался на простецов. Активисты движения «Мир для людей», молодцы в спортивных костюмах, перекрыли дорогу, подставили ножку. Фан покатился в траву, позабавив бездарных героев куда торопимся погань земная со страху попутал район волшебная травка есть а что будет если найдем давайте ему пятки поджарим посмотрим велика ли сила нечистая ух ты какой карапуз! — ну погодите рассердился Фан вот вам мыши сгрызут провода долго протянете без компьютеров а вслух расплакался запричитал о горе горюшка Свет не мил, в заповеднике маньяк объявился. Ой, страх! Активисты переглянулись. Ты о чем бездурной болтаешь? За базаром кто будет следить? Ну, вы байки прогнили, слыхали? Пожак Простецов кивнул. Слыхать слыхали, да кто же им верит? А про убивца в лесу? Как же так? Ведь третья девушка в чаще сгинула. Недавно Анечка из Кирпичного града. Потом двое пропали, как не было. Пришла и брат, и сестра. А сумасшедшая из больницы, говорят, сознание вернусь. Да такое порассказала. Еле вырвалась из лап маньяка. Он держал ее на цепи в подвале. Ой, не могу, надо бежать. Отпустите, древо прошу. Вчера наша девушка Марья в лес ушла и не вернулась. Слабая она, сами видите. Фан подпрыгнул, ушел из захвата, увернулся от новой подножки, побежал, покатился по улице, завывая не хуже гнильца. «Но дела!» — приговорил вожак. «Парни, тут разобраться надо. Вдруг не врет прохиндей нечистый. У девок скоро русали, сеструха хороводы станет водить. А если в лесу и правду маньяк?» Им пришлось спуститься в монастырский подвал, чтобы закрасить надпись, так оскорбившую Аристарха. Пока не взялись за работу, за ними следил белый монах, Да к тому же инок Василь прикопался с бесхитростными подколками. Из его словоблудия выходило, что главная сила Майкла держится на кончике малярной кисти. От плоских шуточек инока избежали гурьбой в подземелье, где застыли столбами у стенки с чатом, изучая творение Майкла, и огромную единицу, начертанную Аристархом. «Как говорят, я на голову хворый» не сдержавшись, хихикнул Веник. Даже военная операция по спасению Марии Мориевны не смогла его сделать серьезнее. Все та же курточка, не по росту, глумливая ухмылка, задорный взгляд. Нежданное приключение будто вернуло в Веника жизнь, наполнило новым воздухом. Да и вообще компания, попав в интересное подземелье, потеряла из памяти Машку. Они бродили по закоулкам, изучали книги, артефакты выстукивали в стенах тайные склепы. Майкл, конечно, мог их понять, особенно княгаче Влада. Тот явно прикидывал не пойти ли в монахи, чтобы получить доступ в подвал, так что красить пришлось одному. А где план, что ты срисовал? Венька вспомнил наконец о деле. Вон, за тем стеллажом. Майкл ткнул в сторону кистью. Но за полками кто-то повесил ковер, пыльный, проеденный молью. За ковром обнаружилась просто стена, старательно замазанная штукатуркой. «Свежая», — дал заключение Влад, настроив зеленые окуляры. «Не мы одни увлеклись ремонтом и художественной покраской стен». «Я закончил», — заявил Майкл и гордо представил свое творение. Не было на стене единицы, не было и жаргона, подонков. Зато были лес и река, выведенные углем. Стоял на задних лапах медведь, хранился в тени очкастый Влад. На верхушке елки надрывался свистун, да так, что вершины гнулись. И устроился в корнях взъерошенный фан, прикрывая собою брата. А в реке плескалась ромашка, направляя на них потоки брызг. Все схематично, как наскальная живопись, но вполне узнаваемо. «Петроглифы» дал назвище «Влад». Мне нравится, честное слово. — И мне? — охотно согласился Веник. — Это ты правильно придумал, Михей. Все по уму, по обычаю. Так и будет. Ставлю свой зуб свистящий. Кстати, Семен проснулся. Малыш выбрался из кучи трепья, сладко позевывая и что-то бурча. В развалку прошелся по подземелью, цапнул с полки фигурку жука, сунул в рот, сморщился, сплюнул поковылял по проходу. — Покормить бы, — озаботился Веник. Там фан кашку сварил для любимого брата. Братик кашки откушал, срыгнул, повертел в ручонках листочек с планом, попробовал на вкус, не понравилось. Майкл не спрашивал, он верил друзьям, а те крутились возле Семена, словно он сам был артефактом, способным спасти ромашку. Сеня по мурлыкнул и пополз вглубь подземелья, активно перебирая руками-ногами. Педантичный Влад шел рядом с ним, убирая с пути ребенка острые камни и кости. Сенька дополз до конца подвала. Здесь была уютная комната с гобеленами на стенах, с диваном и креслами. Кто-то из старших учителей любил посидеть с фолиантом под лампой в виде огромного черепа. Плюхнулись на диван, и они призадумались, что делать дальше. Выбираться наверх, к монаху и иноку, прорываться отсюда в поместье? Семён же в себе не сомневался. Потянул в рот гобелен, сморщился и чихнул да так, что древняя тряпка упала, накрывая собой ребенка. Майкл с трудом вызволил малыша из-под тяжелой ткани. За гобеленом пряталась дверь, обычная, с облупленной краской, запертая на висячий замок. «Врата — Врата! — крикнул Венька, взлетев с дивана. — Сеня, ты крут! Дай поцелую! — Я открою! — вызвался Влад, доставая из кармана отмычки. Где он хранил объемную связку, осталась загадкой черного тренча. А что проделал с замком, Майкл рассмотреть не смог, лишь слышал, как шелестели заклятия. Но когда скрипучая дверь приоткрылась и пахнула болотом, Влад восторженно подтвердил. «Парни, мы на краю лоскута!» Поворот стрелки на десять часов. «Объясняйте!» — не сдержавшись, потребовал Майкл. «А что непонятного?» — удивился Влад. «Здесь штопка двух лоскутов. Путь из монастыря в болото, в те самые, по которым недавно прошли ролевики. Сеня чует такие штуки, лазейки, скрытые и забытые, неподвластные взору Гордея». — Не поможет ему наливное яблочко, нарисованное на мониторчиках. — Ну что, идем? — Владька, ты с нами? Или остаешься книжки читать? Они шагнули на самый край. Монастырская кладка кончилась внезапно обрывом на расцветающий луг. Тот был где-то внизу, в сизом плотном тумане. А может, они стояли на облаке и видели тонкую нитку тишинки, миниатюру конскамеры заставу и заповедный лес. Жмурилось на солнце затишье, подмигивало стеклами окон, пролетали обалдевшие птицы, чирикали и каркали на пришельцев. Чуть в стороне, дальше к северу, темнел другой лоскуток. Там по краю росла сока, свешивался зеленый сфангум, велись тонкие веточки клюквы с алыми бусами ягод, оттаивших после зимы. — Мне не допрыгнуть! — закричал Майкл, дергая за курточку Веньку. — Тебе и не надо! — ответил тот. — Просто держи Влада за руку! Они встали цепочкой. Семён, Венька, Влад. Майкл пристроился замыкающим. Взялись за руки, сцепили ладони. Сеня весело рассмеялся и прыгнул. Со всей детской дурью и верой в бессмертие, совсем всем неумением беречься и трусить. Оттолкнулся от облака, проскакал дальше, потянул за собой свистуна, тот схватил Влада, а Влад сдернул Майкла, и вместе полетели за сенькой, будто разом потеряли вес, как в физическую единицу, которой пренебрегли в расчетах. Пронеслись по облакам до болота, плюхнулись в черную вязкую жижу к искренней радости малыша. — Слышали? Нет, вы слышали? — жужжала, летела по городу. — Анечка, в тихом лесу! Еще двое, и там маньяк! А полиция даже не чешется? Да все куплены, что вы хотите? Продались этой сосланной гони! Простяцы в затишье никогда не верили в сказки о красной гнили. Что-то скрывали в заповедном лесу эти, которые нафь. Наверняка скорешились с бандитами и устроили схрон награбленного. Проворачивали темные делишки и схемы, а местные менты крышевали. А нормальным людям в лес не сходить, грибов ягод на зиму не собрать, шашлычки не пожарить на майские праздники на берегу Тишинки. Молодежь затишья никому не верила, них гоней, не ни простым старикам. Да тут всем промыли мозги в девяностых. А при Сталине психушку построили, чтобы номенклатурных психов лечить. Подумаешь, аномальная зона — Даже в интернете писали, что экстрасенсы проверяли затишье, а подтверждения не нашли. От местной администрации правды вовек не дождешься. Вы прикиньте, в лесу маньяк, а от населения скрыли. Девки-то запросто по улицам ходят, к зеленым святкам готовятся. Ну, а что же им не готовиться? С телевидения обещали приехать. А то, что не будет праздника, раз маньяк в лесу прописался... Кто-то крикнул, что Анькин отец, как проспался, взял у соседа машину и рванул прямиком к мосту пробиваться в заповедник на поиски. «Ага, так его и пустили. Сгинет дурак ни за что». Обсуждали, что и папаша хана попадет болезный в руки маньяка, потому как что может толкаш, супротив злобной воле убивца? «Так а мы на что, люди добрые, неужели не поможем родителю?» как сердитые осы в разоренном гнезде жужжали, звенели призывы по городу. Находились поисковики-добровольцы, подскакивали с мест любопытные охочи до драки молодцы, доставали охотничьи ножи и ружья, биты для игры в городки, молотки, веревки. Кто-то откопал гантели в сарае, трехкилограммовый, чистый чугун, еще от деда остались. И ехали, шли, спешили к мосту, согревая себя алкоголем. — Цепью нужно идти! — кричал знаток. — Я видел по телеку, как ищут людей. Цепью строятся и бредут по лесу. Никуда он от нас не денется. Старшина выслушал доклад патрулей. Кое-кто уже нарвался на драку, пытаясь разогнать нашествие. Кого-то сходу прнули ножом, подвернулся под горячую руку. Еще троих с легкими травмами отправили в клинику к профессору Пряхину. Сергей Данилович почесал затылок, сделавшись похожим на воробья, взъерошенного и напуганного, но никто из волонтеров не думал смеяться. Все ждали его распоряжений. «Позвоните Илье», — приказал старшина, — «пусть держит мост сколько сможет, а потом взрывает переправу к Лешему. Историческая ценность до баронет. Я на связи с консткамерой». Старики совещаются. Интересно, кто Простецов взбаламутил? Фан шел за толпой, таился в кустах, прикидывался то бревном, то камушком. Фан видел, что начинаются драки, что нервы у Простецов сдают, и кипит протестная гниль в крови, столько таившаяся под спудом. Не кончится добро, мой лихо-лишенько. Разворотил он гнездо осиное, жалят ядовитые мысли людей гонят прямиком на красную гниль. Ох, страшно выходит, но как иначе, если Венька о помощи попросил? Митрофан был из низших, шишак, сколько помнил себя, жил в покорности, никаких надежд не питал, готовился честно служить хозяевам. А тут Венька и Влад, крутые, высшие, взяли в свою компанию и его, и дружка-петуха. Да за такой любой волшбой, любым подношением, бытовым чародейством Всем готов был жертвовать фан. Взбудоражил затишье, поднял ил со дна, зато старикам не до веньки. А он дело затеял правое — спасение красной девицы, да непростой моревны. Стремно было фану, а иначе не мог. То собакой залает, то вороном каркнет, то голос чужой изобразит. Бежал за бездарными, катился колобком, подзуживал, направлял. Поспешайте, высшие други, доведет да вас Семен через черные топи, полоску там да тропам опасным, довернет да он вас невредимыми. Толпа подкатилась к мосту и застыла при виде богатырей. Могута заслоняла проход, прикрывала мост мощными спинами. Первым в клине стоял Илайша, улыбался Белозуба радостно, наконец-то работа по силе. «А вот сейчас шмальну!» — крикнул кто-то и для страстки навел ружьецо. «Да не в жизни стрельнешь!» — хихикнули сзади. «По живым-то людям! слабой дядь Толь!» «Не живые они!» — взвился старческий голос. «Навье проклятие зомби-могильное! Разве таких возьмешь простой пулей?» «А давайте проверим! Шмаляй, дядь Толь!» «Навье в серебром воротим в могилу!» — завопил какой-то гаденыш под руку. Толян с перепугу дернул крок. Но за миг до выстрела дурная собака кинулась под ноги, сбила, качнула, ствол ружья взвелся в небо, грохнула. Развеялась белое облачко а второй патрон и вовсе заклинило. — Ну вот, один отстрелялся, — усмехнулся недрогнувший богатырь. — Кто еще смелый? Выходи силой мериться. — Так честного боя не будет, Илюша. Вышел вперед вожак-активист. — С копом пойдем. Один в поле не воин. — Я ж не один, Володенька. Но честного боя не будет, ты прав. Слишком уж силушка наша разница. Фан заполошно дышал под кустом. — Ох, горазд красоваться Илюха! Время тянет, это ж понятно. Только ведь Фан еле успел, еле подбил ружьецо проклятое. Хвост в толпе отдавили, больно. Ладно, пес с ними срастется. Он глухо рыкнул для поднятия духа, тявкнул и затесался в толпу. Низшие духи испокон веков мостаки на мелкие пакости. Шнурки развязать, штаны порвать, нож охотничий затупить. Ничего, Элайша, подмогем, чем смогем, а там и старики подоспеют.